Глава четвертая. На следующее утро, после одиннадцати, Китсон выехал из города по десятой автостраде в направлении Марлоу, до которого было шестьдесят миль. Рядом с ним в Бьюике сидела Джинни. В первую минуту он ее едва узнал. Она на самом деле казалась юной девушкой, которая только что вышла замуж и с радостным волнением жаждет испытать все прелести медового месяца. Простенькое летнее платье придавало ей невинное очарование. Выражение ее лица стало мягче, она была необычайно разговорчивой. Китсон был слегка ошарашен этим преображением. Сам он, впрочем, тоже немало потрудился над своей внешностью и теперь выглядел довольно-таки преуспевающим молодым человеком, который только что женился, горд этим и одновременно смущается при мысли, что все догадываются его счастье. Рано утром Морган пригнал Бьюик к дому, где жил Китсон и привез трос. Джипа приехал вместе с ним на своей машине. Провожая Джинни с Китсоном, Джиппо впал в игривое настроение. «Ты не находишь, что они будто созданы друг для друга, разве нет?» — воскликнул он, глядя вслед удаляющемуся Бьюику. «Она вовсе не такая отпетая, как кажется. Девушка с такой фигурой создана для любви. Точь-в-точь молодожены, отправляющиеся в свадебное путешествие. У них были бы красивые детки». «Заткнись», — оборвал его Морган. — Что на тебя нашло? Болтаешь, как старая баба? — Ну, хорошо, я болтаю, как баба. Я, конечно, могу заткнуться. Но чего стоит наша земля без любви? В чем тогда счастье? — Хватит трепаться. У нас полно дел. Отвези меня к Эду, — хмуро сказал Морган. — Распустил слюни, — подумал Морган. — Впереди такое опасное дело. Тут уж не до сантиментов. Блэк снимал двухкомнатную квартиру с окнами на реку в доме из бурого песчаника. Морган поднялся в лифте на четвертый этаж, прошел по длинному коридору и нажал кнопку звонка. Блэк открыл не сразу. На нем была черная пижама с белой отделкой и белыми инициалами Э.Б. на кармане. Волосы были взъерошены. Глаза опухли и казались заспанными. «Мать честная!» – ахнул он, уставясь на Моргана. «Который же теперь час?» Морган перешел порог и прошел, подталкивая Блэка вперед, в маленькую гостиную. Комната была неплохо обставлена, но не убрана. На подоконнике рядами выстроились бутылки из поджина и виски. Спертый запах сигаретного дыма и духов заставил Моргана поморщиться. «Пахнет у тебя, как в кошкином доме», – заметил он. «Ты что, окно не можешь открыть?» «Могу», – Блэк торопливо распахнул окно. Каминные часы показывали 20 минут 12-го. «Ты пришел раньше времени. Китсон уехал?» «Они уехали». Морган бросил взгляд на дверь в спальню. «Там есть кто-нибудь?» Блэк глупо ухмыльнулся. «Она спит. Не беспокойся». Морган наклонился вперед, зацепил пальцем карман пижамы Блэка и притянул его к себе. «Послушай, Эд, ты знаешь, на какое дело мы идем сейчас. Вчера вечером ты показал себя не с лучшей стороны». Тебе придется здорово поднатужиться, иначе ты нам вряд ли пригодишься. Запомни, пока мы не закончим работу, ни баб, ни пьянок. Ты выглядишь, как дохлая кошка. Блэк дернул плечом, помрачнел. Брось этот тон, Фрэнк. Не брошу, приятель. Собираешься лезть на рожон, так и скажи. Я с тобой могу расплеваться в любую минуту. Будешь делать, что я велю, или получишь пинка под зад. Блэк взглянул в холодные черные глазки Моргана и решил, что лучше не спорить. «Ладно, ладно», – заторопился он, – «я постараюсь». «Сделай одолжение». «Постарайся». Блэк отодвинулся от Моргана. «Что-нибудь есть в газетах о вчерашнем?» «Обычная муть. Все до того перепугались, что не могли толком описать приметы. Кажется, все сошло нормально. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас поехал к джипу». Он достал болты для стальной обвязки, надо ему помочь. Ладно, промямлил нехотя Блэк. Приниматься с утра за работу ему явно не хотелось. Да поторапливайся, рявкнул Морган. Я отправляюсь в Дьюкас за автоматической винтовкой. У Эрни есть одна, он обещал продать. Все будет в порядке, сказал Блэк, я сейчас поеду. Проводив Моргана, Блэк выругал его при себя, вошел в полутемную спальню и поднял штору. Яркий свет залил комнату, брызнув в лицо девушки, лежащей на кровати. «Ради бога, Эдди!» – запротестовала она, приподнимаясь на постели и щурясь. Девушка была смуглая, темноволосая. Густая челка бахромой падала ей на лоб. Мелкие черты лица, большие голубые глаза. желтая пижама, плотно облегающая складную фигуру. «Подъем, крошка!» – сказал Блэк, влезая в рубашку. «У меня важные дела. Давай, давай, топай ножками!» Ну, это, я до смерти устала. Иди, если тебе надо, а я останусь. Можно? Нет, одну я тебя здесь не оставлю. Пошевеливайся. Девушка, ее звали Глория Даусон, застонала, отбросила простыню и с трудом поднялась с постели. Она потянулась, зевнула и, пошатываясь, пошла в ванную комнату. — Что за паника, дорогой? — капризно спросила она, включая воду. — Кто это там приходил к тебе? Блэк начал скоблить подбородок электробритвой. «Давай-давай, одевайся и проваливай, я спешу». Она стянулась с себя пижамом и стала под душ. «Иногда мне хочется пустить пули тебе в лоб», — почти прикричала она, стараясь заглушить шум воды. «Вечно одна и та же история. Начинается все красиво, тихая музыка, мягкий свет, ласковые слова, а потом вдруг одевайся и проваливай. И это мужчина, о котором я мечтала, мой сказочный принц. «Поторапливайся, тебе говорят». разозлился Блэк. Он выключил бритву и пошел на кухню варить кофе. Голова у него раскалывалась, а во рту словно войлок постелили. Он жалел, что так много выпил накануне, но больно уж у него тогда были нервы возбуждены. Жалел также, что оставил у себя на ночь Глорию. Моргану это явно не понравилось. Он налил себе кофе, отыскал пакетик аспирина и принял три таблетки, с огорчением отмечая, что руки сильно дрожат. Когда он допивал кофе, В кухню вошла Глория, одетая и причёсанная. — кофе. Налей мне чашечку, милый. — Некогда. Пошли. Выпьешь где-нибудь по дороге. — Подожди секунду, Эдди. Неожиданно тревожная нотка в её голосе заставила Блэка насторожиться. — Ведь это же Морган к тебе заходил, правда? О чём это вы говорили? О каком-то большом деле? Что он имел в виду? Блэк обомлел. Несколько секунд он растерянно смотрел на Глорию. «Не суй нос не в свое дело», — прорычал он наконец. «Слышишь? Ишь любопытная какая!» «Эдди, выслушай меня, прошу тебя», — сказала она и положила руку ему на плечо. «От Моргана хорошего не жди. Я о нем такого понаслышалась. Всю жизнь он мыкался по тюрьмам, замешан был во всякой уголовщине, кроме разве что убийства. Да и этого ему, видно, не миновать. К этому идет дело. Послушай меня, Эдди, не связывайся с ним». «Попадешь в беду!» Блэк был знаком с Глорией уже третий месяц, и она ему нравилась. Это был первый человек в его жизни, который интересовался им ради него самого, а не ради какой-то выгоды. Но это не значило, что он позволит ей учить его, как ему поступить и с кем вводить знакомства. «Замолчишь ты или нет?» – огрызнулся он. «Занимайся своими делами и не лезь в мои. Идем». Она огорченно пожала плечами. — Что ж, поступай как хочешь, милый. Только помни. Помни эти мои слова. Морган — опасный человек. Не стоило тебе с ним связываться. — Ну, ясно, ясно. Морган опасный. Нетерпеливо оборвал ее Блэк. Пошли, бога ради. Я спешу. — Мы увидимся вечером. — Нет, я занят. Я позвоню тебе. Может быть, на следующей неделе. Не раньше. Она бросила на него тревожный взгляд. — Вы с ним что-то затеваете. «О, Эдди, умоляю тебя!» Он взял ее за руку, вытащил на лестничную площадку и запер дверь. Поворачивая ключ в замке, сказал «Брось меня учить. Последний раз тебе говорю, запомни, сделай милость. Есть на свете и другие девушки». «Хорошо, Эдди, я, по крайней мере, тебя предупредила. Но раз ты так считаешь...» «Да, я так считаю», — ответил он, сбегая вниз по лестнице. «И повторяю, брось меня учить». «Я буду ждать тебя. Не пропадай надолго». «Ладно, ладно». Блэк безразлично помахал ей рукой и быстрым шагом направился к автобусной остановке. Сидя в автобусе, подставив лицо горячим солнечным лучам, он переключил мысли на Джинни. «Вот эта девушка!» «Как она не похожа на Глорию!» «И какие у нее нервы!» «Одеть ее прилично, девочка будет высший класс. А Глория, как всегда, дешевка». Он нахмурился, вспомнив о том, что Джинни и Китсон изображают сейчас молодоженов. Правда, ни один нормальный человек не станет принимать всерьез такого соперника, как этот олух. Заныла ушибленная челюсть, и глаза его потемнели от злости. Этого он ему не забудет. Придет время, он с ним посчитается. Китсон еще пожалеет об этом. Мысли о Джинни не покидали его. Автобус остановился недалеко от мастерской джипа. И, идя по немощенной дороге от остановки, он пытался представить себе, о чем Китсон мог говорить с ней. А Китсон тем временем и впрямь не без труда подбирал тему разговора. Он со страхом думал о том, что им предстоит проехать вдвоем целых шестьдесят миль. Он всегда был разговорчив с девушками, но Джинни как-то странно действовала на него. С ней он чувствовал себя неуклюжим, терялся, не знал, что сказать. И все же она волновала его, как ни одна другая девушка. Сейчас, к его удивлению, она была на редкость разговорчивой. Правда, желание поговорить находило на нее какими-то судорожными приступами. Она вдруг начинала расспрашивать про знаменитых боксеров. Мол, помнишь того-то и того-то. И какого-то о них мнения. Китсон отвечал не сразу, изо всех сил стараясь сосредоточиться и сказать что-нибудь умное. Потом они ехали 3-4 мили молча. И вдруг Джинни снова начинала забрасывать его вопросами. Внезапно Джинни спросила. «Что ты собираешься делать с деньгами?» Она взглянула на него и положила нога на ногу, показав на секунду круглые коленки. Потом же Манна поправила юбку. Китсону при этом пришлось резко крутнуть баранку, чтобы не свалиться в кювет. «Я пока еще не получил их», — ответил он, судорожно сглатывая. «А заранее планов не строю». «Ты не веришь, что получишь эти деньги?» Он промолчал, потом медленно, не сводя глаз с дороги, сказал. «Для этого нам должно очень повезти. Я знаю тех двоих, работал с ними. Они не струсят». «Это будет зависеть от нас», — возразила она спокойно. «Они не станут сопротивляться, если поймут, что мы не шутим». «И вообще это не имеет значения. Мы справимся с ними и получим эти деньги, я уверена». «Если нам повезет», — повторил Китсон. «Я признаю, что план здорово проработан. Спрятать бронемашину в трейлере – отличная идея. Но это не значит, что мы сумеем открыть сейф. Даже если нам посчастливится открыть сейф, куда мы денем деньги?» «Двести тысяч – целая куча денег. В банк мы положить их не сможем. Фараон организует слежку. Куда деть двести тысяч наличными?» «Положить в банковский сейф автомат», – ответила Джинни. «Чего проще?» «Ты думаешь, это надежно?» В прошлом году один тип обчистил банк и спрятал деньги в сейф-автомат. «Фараоны открыли сейф-автоматы во всех банках города и нашли эти деньги», – ответил Китсон. Его большие руки так крепко сжимали баранку, что пальцы побелели на сгибах. «А ты не прячь их в этом городе. Поезжай в Нью-Йорк, во Фриско. Да мало ли куда, ведь они не смогут открыть сейф-автоматы во всех городах». «Для этого деньги надо доставить туда. А как их провести? Такую пропасть денег». «Запихать в чемодан? Только подумать, ты едешь в поезде с чемоданом, набитым деньгами, не знаю, будут фараоны обыскивать пассажиров или нет. Как только мы захватим эту машину, поднимется адская шумиха. Фараона ни перед чем не остановится, чтобы отобрать у нас деньги». «Ты в самом деле хочешь накликать беду?» — заметила Джинни, и он с удивлением услышал нотку тревоги в ее голосе. «Если ты так уверен в провале, зачем согласился?» «Не обращай внимания на мои слова». Я, кажется, распускаю язык, как говорит Фрэнк. Будем надеяться, все у нас получится. А что ты сделаешь со своей долей?» Она откинулась назад, положила голову на спинку сиденья, задрав подбородок. Глядя на ее отражение в ветровом стекле, у Китсона тревожно заныло сердце. «О, у меня большие планы. Только тебя они вряд ли заинтересуют. С деньгами можно многое сделать. Мой отец умер в прошлом году». Если бы у него были деньги, он, может, был бы сейчас жив. В то время я работала билетершей в кинотеатре и ничем не могла ему помочь. Когда он умер, я решила, что ни за что не буду жить так, как он. Поэтому-то и придумала этот план с бронемашиной. Эта неожиданная откровенность поразила Китсона. Особенно большое впечатление произвело на него то, что она действительно сама придумала этот план. «А как ты узнала про бронемашину и про деньги?» – спросил он. Она уже открыла рот, собираясь что-то сказать, но передумала. Наступило молчание. Китсону не нравилось холодное, каменное выражение ее лица. «Не думай, что я стараюсь разнюхать что-то», — поспешил он успокоить ее. «Я просто так спросил. Мне это ни к чему знать». Она подняла на него безразличные глаза цвета морской воды, наклонилась вперед и включила радио. Покрутив ручку, поймала танцевальную мелодию, прибавила громкость, откинулась на сиденье и принялась отбивать такт ногой. Китсон понял, что она не собирается продолжать разговор, и, досадуя на себя, он прибавил скорость. Через 20 минут они подкатили к магазину «Караван Март». Ярмарка машин и трейлеров высокого качества была расположена возле главной автострады в полумиле от Марлоу. Она представляла собой пустырь, где стояли подержанные автомашины различных марок, трейлеры и небольшой деревянный домик, служивший конторой. Не успел Китсон остановить Бьюик, как из домика вышел молодой мужчина и поспешил к ним. Он принадлежал к числу людей, которых Китсон просто не выносил. Это был красивый мужчина с бронзовым загаром и волнистыми волосами, облаченный в белый тропический костюм, кремовую рубашку и огненно красный галстук. Тонкое запястье украшали золотые часы на широком золотом браслете. Он спешил к ним по асфальтированной дорожке, словно прилежная пчела, завидевшая редкостный цветок, из которого надо непременно выкачать мед. Торопливо подскочив к машине, открыл дверцу для Джинни и широко и дружелюбно улыбнулся ей, отчего Китсону захотелось дать ему пинка. «Добро пожаловать на ярмарку трейлеров», сказал красавчик, помогая Джинни выйти из машины. — Весьма разумно с вашей стороны посетить нас. Ведь вы желаете приобрести трейлер, не так ли? Здесь вы найдете именно то, что вам нужно. Китсон вышел из машины и хмыкнул. Этот жужжащий красавчик-шмель действовал ему на нервы. — Позвольте представиться, — продолжал красавец. Он быстро обошел Бьюик, схватил вялую руку Китсона и пожал ее. — Вы угадали, — сказала Джинни, преображаясь вновь в юное веселое существо. — Нам как раз нужен трейлер. «Наша ярмарка – самое подходящее место для вас», – сияя заверил их человек. «Меня зовут Гарри Картер. Для вас это ответственный момент, но, уверяю вас, вам незачем волноваться. Мы продаем наш товар, лишь зная наверняка, что покупатель будет вполне доволен. У нас имеются трейлеры всех марок. Какую вы предпочитаете?» «Какую мы предпочитаем, Алекс?» – спросила Джинни, весело улыбаясь. Высвобождая свою руку, Китсон буркнул. «Что-нибудь подешевле».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 Он нашел его в середине второго ряда и остановился, чтобы как следует осмотреть. Это был белый трейлер с голубой крышей, двумя окнами по бокам, с окнами спереди и сзади. «Этот, пожалуй, подойдет», — сказал он, глядя на Джинни, которая одобрительно кивнула. «Каковы его точные размеры?» «Этот?» — удивился Картер. «Не думаю, чтобы вам было в нем уютно, мистер». Он взглянул на Китсона. «Простите, не знаю вашего имени». гаррисон сказал китсон так какие у него размеры шестнадцать с половиной на девять откровенно говоря мистер гаррисон он предназначен для поездки на охоту и уже порядком потрепан и удобств в нем нет так что вашей жене вряд ли понравится жить в нем продолжал картер любуясь ногами джинни но если вам нравится эта модель я могу предложить вам такой же трейлер только полностью оборудованный позвольте я покажу китсон не сдвинулся с места Он не сводил глаз с бело-голубого трейлера, оглядывая колеса, пытаясь определить их прочность и автоматические тормоза, которые, по словам Фрэнка, играли большую роль. — У моего мужа золотые руки, — вмешалась Джинни. — Он прекрасно оборудует этот фургон. — Позвольте нам взглянуть, что там внутри. — Прошу вас, посмотрите этот, потом взгляните на другой, и вы поймете, что я имею в виду. Этот трейлер всего лишь пустая оболочка. И открыл дверь. — Джинни и Китсон заглянули внутрь. Китсон с первого взгляда понял, что они нашли то, что нужно. Все оборудование внутри было вмонтировано кое-как, и его легко можно было убрать. Пол казался достаточно прочным, а когда Китсон вошел внутрь, от его головы до потолка оставалось еще несколько дюймов. Потом они пошли взглянуть на другой трейлер, такой же формы и размеров, только розоватый и лучше оборудованный.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 «К сожалению, это нам не по карману», – выпалила Джинни, стараясь опередить Китсона, уже открывшего было рот для протеста. «Если это ваша последняя цена, я боюсь, что нам придется подыскать что-нибудь в другом месте». Картер улыбнулся ей. «Это весьма умеренная цена, мисс Гаррисон. В этом районе трейлеры больше нигде не продаются. Если вы поедете в Сент-Лоуренс, там, конечно, можно найти трейлер, но и цены там намного выше, чем у нас». Может быть, если эта цена вам не подходит, я подберу для вас трейлер поменьше. У меня есть, например, один за тысячу пятьсот, но он гораздо меньше и не такой прочный. «Даю вам за него тысячу восемьсот», – процедил Китсон, тоном «хочешь, соглашайся, не хочешь, черт с тобой. Больше я не дам». Дежурная улыбка Картера стала еще ослепительней. «О, мистер Гаррисон, больше всего на свете, мне хочется угодить вам». Однако на таких условиях сделка не может состояться. Я прогорю, если продам такой товар за 1800. Но раз вам уж так хочется приобрести этот трейлер, берите его за 2350. На меньшую сумму я никак не могу согласиться. Китсон начал закипать. Он с трудом подавил желание схватить Картера за грудки и тряхнуть его хорошенько. Его раздражали эти непринужденные манеры, вкрадчивый голос, этот проницательный оценивающий взгляд. Ему самому хотелось бы одеться так же шикарно и держаться так же уверенно. «К сожалению, мистер Картер, это нам не по карману», – пролепетала Джинни, призывно глядя на него широко раскрытыми глазами. Китсон почувствовал прилив ярости. Она явно кокетничала с Картером. Это приводило Китсона в бешенство. На него она так ни разу не взглянула. «Нельзя ли уступить нам его за две тысячи? По правде говоря, это все, что у нас есть».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 «Если он вам действительно так нравится, берите его за две тысячи». Китсон побагровил и сжал кулаки. «Послушай, парень», – начал он, но тут Джинни крепко сжала его руку. «О, большое спасибо, мистер Картер!» Джинни подарила ему очаровательную многозначительную улыбку. «Мы оба вам ужасно благодарны». «Вы сделали удачную покупку», – сказал Картер, – «уверяю вас. Сейчас мои ребята прицепят трейлер к вашей машине». а мы тем временем пройдем в контору и рассчитаемся. Он взглянул на Китсона с покровительственной улыбкой. — Поздравляю вас, мистер Гаррисон. Вы нашли себе жену, которая умеет приобретать вещи. Получив деньги и оформив покупку, Картеру вздумалось немного поболтать. Держа в руках квитанцию, он смотрел на Джинни с нескрываемым восхищением. — И куда же вы собираетесь отправиться, миссис Гаррисон? — спросил он. — Мы поедем в горы, — ответила Джинни.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 Он пожал руку Джинни, задержав ее чуточку дольше, чем полагалось. Китсон решил избежать рукопожатия, засунув руку глубоко в карман и поплелся к двери. Трейлер был уже прицеплен к Бьюику. Они пошли по дорожке. Картер продолжал болтать с Джинни. Он бережно усадил Джинни в машину, и от этого Китсон окончательно рассверепел. Он едва сдержался, когда Картер снисходительно похлопал его по плечу и пожелал ему счастья. «Это как раз то, что нам нужно!» — воскликнула Джинни, когда они отъехали от ярмарки «Караван-Март». — Морган будет доволен. Китсон весь кипел. — Подумать только, как этот подонок смотрел на тебя. Я чуть было не дал ему пенька. Джинни резко повернулась и посмотрела на него. Ее глаза вдруг стали злыми. — Ты о чем? — О чем? — повторил Китсон вне себя. — Как он смотрел на тебя, этот подонок? Надо было дать ему похаре. «Какое тебе дело до того, как на меня смотрят мужчины?» – спросила она холодно. «Ты что, в самом деле женат на мне? С чего ты так раскипятился?» Большие руки Китсона крепче сжали баранку. Лицо побагровело. Всю дорогу назад к мастерской джипа он мрачно молчал. Почти две недели они переделывали трейлер. Целых одиннадцать дней Блэк спал в убогом сарае джипа. Он делал это исключительно потому, что хотел вернуть доверие Моргана, показать ему, что взялся за ум. Для Блэка спать с джипа в одном помещении было наказанием. Привычки итальянского крестьянина действовали ему на нервы. Он никак не мог понять его полного равнодушия к комфорту. Грязь и отсутствие элементарных удобств ничуть не смущали джипа. Китцен приходил в мастерскую каждое утро около восьми, а уходил за полночь. Так они втроем работали до седьмого пота, переделывая трейлер, чтобы он смог выдержать бронемашину. В эти дни Блэк с Китсоном своими глазами увидели, чего стоит джипа как механик. Без его мастерства и изобретательности они ничего не сумели бы сделать. Блэк, всегда презиравший джипа, поразился, увидев, что тот намного толковее его, когда дело касается техники. Однако сознание того, что без способностей и умелых рук джипа они не смогут провести операцию –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 И Морган с удовольствием вдыхал влажный воздух. Тщательно зашторенные окна мастерской не пропускали света, и сарай казался заброшенным. Не успел он выключить фары, как услышал приближающиеся легкие шаги. Вглядываясь в темноту, он машинально положил руку на рукоятку пистолета. Из темноты в поток света от автомобильных фар вошла Джинни. На ней был дождевик из голубого пластика, блестевший от дождя. Медно-рыжие волосы спрятаны под капюшон. «Первый влажный вечер за целый месяц», — сказал Морган. «Я бы заехал за тобой, если бы знал, где ты живешь». «Спасибо, обошлась», — отрезала она. Морган встал между ней и сараем, ежась под дождем. «Где же ты все-таки живешь, Джинни?» «Тебе не все равно». Он положил руку ей на плечо, притянул к себе. «Зачем так грубо, малышка? И к чему эта таинственность? Я не знаю, кто ты, откуда ты пришла». Как могла придумать этот план и даже где ты живешь? Если у нас что-нибудь сорвется, ты можешь испариться, будто тебя и вовсе не было. Джинни стряхнула его руку с плеча. «Разве это так плохо?» – спросила она, и, быстро обойдя его, подошла к сараю и постучала. Несколько секунд Морган продолжал стоять неподвижно, прищурив холодные черные глазки. Но как только Китсон открыл дверь, вошел вслед за девушкой в мастерскую. «Всем привет!» сказал он, стряхивая с плаща капли дождя. Как идут дела? Закончили. Глаза Китцена были прикованы к Джинни, которая в этот момент бросила на верстак пакет, завернутый в коричневую бумагу, и сняла мокрый плащ. На ней был серый костюм и зеленая блузка, оттеняющая ее медно-рыжие волосы. Она была так красива, что у Китсона защемило сердце. Он просто пожирал ее глазами. Она же равнодушно скользнула по нему взглядом и больше не удостаивала вниманием. Джинни подала пакет джипа, стоявшему возле трейлера. «Вот, я занавески принесла». Морган подошел к ней. «Значит, порядок?» спросил он, глядя на джипа, толстое лицо которого так и сияло от гордости. «Все сделано. Сработано на совесть, Фрэнк», ответил он, доставая занавески. «Дай мне только повесить эти штуки, и потом мы тебе покажем нашу колымагу». Блэк вышел из тени, вытирая руки тряпкой. Он видел, как Китсон смотрит на Джинни и сам уставился на нее. Он не видел женщин целых одиннадцать дней, и теперь Джинни казалась ему особенно соблазнительней. Его забавляло, что Китсон пялит глаза на Джинни. На что рассчитывает этот... дурачок? Неужто он в самом деле думает, что добьется чего-нибудь у этой девушки? Надо быть чокнутым, чтобы такому, как он, на это надеяться. — Салют, — сказал он, направляясь к Джинни. — Давно мы тебя не видели. «Где это ты пряталась?» Неожиданно девушка улыбнулась, а Блэку казалось, что даже улыбку заслужить у нее ему будет очень трудно. «Да как тебе сказать?» – бросила она небрежно. «Я была в разных местах, то здесь, то там. Только я ни от кого не пряталась». «А почему нас ни разу не навестила?» – спросил он, предлагая ей сигарету. «Глядишь, развлеклись бы в женском обществе». Она взяла сигарету и прикурила от его огонька. «Не рассчитывай, что я буду тебя развлекать», — ответила она. Китсон наблюдал за этой сценой, и сердце у него сжалось еще сильнее. Это легкомысленное, пустая болтовня возмущало его. Он никогда бы не смог говорить с ней подобным образом, и ему было больно видеть, что такой тон ей, по-видимому, нравится. «Могла все же навестить нас», — игриво продолжал Блэк. «Я чувствовал себя ужасно одиноким. Подумать только, целых десять ночей...» «Мне пришлось спать с джипа!» Она засмеялась. «Неплохо для разнообразия!» Джинни отвернулась от него и подошла к трейлеру, возле которого похаживал Морган, осматривая его со всех сторон. Прикрепив занавески, из трейлера вышел разгоряченный джипа. «Зайди внутрь и погляди!» – пригласил он Моргана. «Все готово!» Морган продолжал осматривать трейлер. «А как с дверью джипа?» Джипа просиял. Это был его конек, вершина мастерства. — Дверь в порядке. — Давай, малыш, — обратился он к Китсону. — Покажи, что мы сделали с дверью. Китсон прошел к передней части трейлера, а Джипа с Морганом остались стоять у его задней стенки. Морган обследовал заднюю стенку. Она казалась неотъемлемой частью корпуса. — Неплохо выглядит, а? — спросил Джипа, переминаясь ноги на ногу от волнения. — Выглядит отлично, — похвалил Морган. Китсон нажал рычаг, и задняя стенка трейлера поднялась вверх, как крышка от коробки, а часть пола сначала немного приподнялась, а потом опустилась, образовав наклонную плоскость. — Недурно, а? — воскликнул Джипа, потирая руки. — Мне пришлось здорово попотеть, прежде чем я заставил пол и заднюю стенку срабатывать одновременно. И все-таки я добился того, что они действуют быстро и слаженно. Трап должен выдержать бронемашину. Видишь, я скрепил его стальными брусьями. Когда Блэк и Джини подошли ближе, Морган одобрительно кивнул в сторону джипа. — Да, здорово сделано джипа, — похвалил он еще раз. — Давай-ка еще посмотрим, как эта штука действует. Китсону пришлось раз десять открыть и закрыть трейлер, чтобы дать Моргану насмотреться в волю. — Ясно, — заключил Морган, — отличная работа джипа. Он поднялся по трапу внутрь. Джипов встал на трап и, как хозяйка, хвастающая новым домом, принялся с гордостью показывать каждую деталь, которую ему пришлось изменить. «Вот эти кронштейны на потолке для баллонов с ацетиленом и водородом», — пояснил он. «Это шкафчик для инструментов, две скамейки вдоль стен для разного барахла, которые мы возьмем с собой. Пол мы укрепили, положили поперек стальные брусья. Теперь дно не провалится, как бы ни тряхнуло на ухабе». Морган осмотрел все тщательно, обратив особое внимание на пол трейлера. Он залез под трейлер, лег на спину и, держа в руке фонарь, проверил стальные брусья, прикрепленные к раме болтами. Джипа с волнением следил за ним. Наконец Морган поднялся и засунул руки в карманы. Глаза его оживленно блестели. — Все в полном порядке, Джипа, — сказал он. — Это именно то, что я хотел. Он будет чертовски много весить, когда мы туда загоним бронемашину, правда? — Он будет тяжелый, — согласился джипа. — Но Бьюик должен потянуть его. Ведь ты говорил, что крутых подъемов не предвидится. — Да, конечно, если только нам не придется забираться в горы. Морган озабоченно почесал подбородок. — Многое будет зависеть от того, как быстро мы откроем замок джипа. Если ты будешь с ним долго возиться, может, нам и придется залезать в горы. Там можно хорошо спрятаться, но мне бы не хотелось туда забираться. «Дороги там плохие, подъемы крутые. Боюсь, что с таким грузом Бьюик в гору не потянет». Джипов встревожился. «Но ты говорил, что времени у меня будет сколько угодно», — сказал он, вытирая потные руки о штаны. «За пять минут мы этот грузовик не откроем». «Ладно, ладно, успокойся», — стал уговаривать его Морган. «Никто не просит тебя открыть этот замок за пять минут. У тебя будет две-три недели, но потом может случиться, что нам придется отправиться в горы». Джипа переминался с ноги на ногу, его маленькие глазки смотрели недоверчиво. — Постой, Фрэнк, ты обещал, что я смогу работать с замком целый месяц, а теперь, говоришь, две-три недели. — В этот грузовик так просто не влезешь, я видел его. Тут сходу ничего не сделаешь. Морган хорошо понимал, что как только бронемашина исчезнет, за ними начнут охотиться сотни людей. Авиация будет обшаривать сверху все дороги, Полицейские мотоциклисты станут проверять каждую машину. Если они хотят уйти от погони, джипа придется поторопиться. Однако, зная, что джипа легко впадать в панику, не хотел сейчас пугать его. Они еще успеют поднажать на него, если понадобится. Ты, пожалуй, прав. Ему хотелось поскорее закончить этот разговор. Если нам повезет, ты сможешь спокойно работать целый месяц. Кто знает, может, ты его откроешь с первой попытки. «Этот грузовик сразу не откроешь», — Хмурис повторил свое джипа. «На это понадобится время». Морган зажег сигарету. «Ну что ж, я считаю, что мы в основном готовы». Лица троих мужчин застыли. Джинни прислонилась бедром к трейлеру. Глаза ее тоже стали настороженными. «Сегодня у нас вторник. Значит, остается три полных дня на последнее приготовление», сказал Морган.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 Через несколько недель он станет богатым. У него будет двести тысяч долларов. При мысли об этом сердце его забилось быстрее. Джипа не понравился намек на то, что придется, быть может, работать в спешке. Он не боялся с самой операцией с захватом бронемашины, потому что не участвовал в ней. Но ему не хотелось, чтобы Фрэнк думал, будто он сумеет открыть машину сейф сходу. Он вовсе не собирался вводить Фрэнка в заблуждение. — Пусть будет в пятницу, — заявил Блэк, стараясь показать Моргану, что он готов взяться за дело в любую минуту. — В пятницу, — подтвердила Джини. Морган взглянул на Китсона и Джипа. Оба они колебались. Потом, чувствуя, что Джини пристально смотрит на него, Китсон хрипло сказал. — Почему бы и нет? Джипа пожал жирными плечами. — Мне все равно, — покорно вздохнул он.